Стоящий на письменном столе телефонный аппарат разразился звонком вызова, и сидящий за столом ученый в белом медицинском халате отложил перо. Он аккуратно отодвинул исписанный химическими формулами лист с еще не просохшими чернильными строками и снял с трезвонящего на весь кабинет телефона трубку. Сечинов у аппарата. Дима! В трубке глухо зазвучал голос Захарова: У нас стряслась беда. «Здравствуй, Харитон», — вздохнул ученый. «Ты уже в курсе? Наш проект признали слишком затратным и положили под сукно. Я видел резолюцию на нашей докладной записке. Это почерк Сталина». «Все гораздо хуже, Дима», — перебил его Захаров. «Вавилова и Королева арестовали. Их обвиняют в пособничестве врагам народа и в антисоветской деятельности». «Как?» — ужаснулся ученый. «Когда?» «Сегодня под утро», — мрачно объяснил Захаров. «Никто не знает, куда их увезли. Как бы после этого не пришли за тобой. Ты же возглавляешь наш проект». «Надеюсь, до этого не дойдет», — Сеченов скривился. «Товарищу Сталину понравились результаты предложенного мною лечения. На следующем же медицинском осмотре я буду ходатайствовать перед ним об освобождении наших друзей» дожить да бы еще до этого медосмотра зло отрезал захаров пожалуй не стоит дальше говорить на эту тему по телефону я выезжаю на вокзал через три часа поезд завтра к полудню буду в москве сразу поеду в институт везу любопытные данные по результатам экспериментов и интересные гипотезы от наших коллег счастливого пути харитон ждем тебя сечинов повесил трубку и задумался Арест Вавилова и Королева явился для него неожиданностью. Он надеялся на то, что у высшего политического руководства СССР хватит разума оценить всю глубину и масштаб перспектив, открывающихся благодаря полимерам и водородной ячейке. Хотя на мгновенное согласие на столь колоссальные траты Сечинов не рассчитывал. Но вот аресты! Максимум, чего он ожидал, Это отказ от проекта, как оно в итоге и произошло. Кто же знал, что гнусные наветы подлецов-карьеристов перевесят весь сон заслуг выдающихся ученых? А ведь Харитон предупреждал, что такое возможно, и оказался прав. Оставлять такое ни в коем случае нельзя. При первой же возможности Сеченов попытается убедить Сталина освободить Вавилова и Королева или хотя бы добиться для них смягчения условий содержания. Пусть переведут под домашний арест. Так они смогут продолжать научную работу. Пока же придется вести исследования без них. Это очень плохо. Два выдающихся ума за день принесут науке и стране в сотню раз больше пользы, нежели все те, кто добился их ареста, вместе взятые за всю свою жизнь. И все из-за чего? Из-за патологической зависти из жажды увеличения собственной значимости у злопыхателей, которые либо далеки от науки, либо, что многократно хуже, стремятся сделать карьеру любыми способами именно в научной среде. Сеченов испустил тяжелый вздох. Сколько стоит мир, столько им правит людской эгоизм. Правители рвут на куски планету в угоду своему эго а эгоцентристы попроще сжирают друг друга и всех тех, кто вольно или невольно оказывается на их пути к власти. И цель их все та же — стать ровней правителем и рвать планету на куски вместе с ними. Если бы люди хотя бы на день отказались от эгоцентричного индивидуализма, и смогли взглянуть на мир иным взглядом, свободным от мелочной меркантильности, убогой жажды собственной значимости и примитивной личной наживы, этот самый мир мог бы измениться до неузнаваемости. Имея человечество общее стремления, стремление, все стало бы совершенно иначе. Расцвет науки, торжество интеллекта, полеты к звездам, освоение новых миров — Но подавляющее большинство людей интересует лишь три вещи — власть, деньги и собственный статус. Так не может продолжаться вечно. Наука — вот что откроет миру глаза. И он сделает все, чтобы это произошло как можно раньше. Тема исследования пороков, которые несет человечеству индивидуальность, давно уже принявшая ужасающие гипертрофированные формы, интересовала Сеченова с детства. Едва ли не с тех самых пор, когда будущий ученый, а в ту пору молодой ребенок, играя со сверстниками, наблюдал за первыми проявлениями эгоизма, выражающимися в детской фразе «это мое» и совершенно беспричинной злоби по отношению к тому, у кого есть некая игрушка, владеть которой тебе не повезло. Юный Сеченов уже тогда понимал, что совместными усилиями домик из снега можно построить гораздо быстрее, чем поодиночке. И если не делить лопатки, ведерки и место на снежной поляне на каждого, а использовать все имеющееся снежное пространство целиком, то место под домик выйдет больше, и само строение, соответственно, получится крупнее. Вроде бы мелочь, детские забавы. Однако же дети в какой-то момент могут строить снежный домик сообща, позабыв об эгоистичных синтенциях. Длится такое, к сожалению, недолго, и что еще хуже, случается нечасто. Но таковое, по крайней мере, бывает. Взрослые же безличные заинтересованности вообще не способны к совместной беззаветной деятельности. Страх, выгода, либо непреодолимая необходимость. Вот все причины, заставляющие людей сплачиваться в общество. Не было бы ни одной из указанных причин, так человечество до сих пор жило бы порознь, каждой в своей наре очерченной собственной государственной границей. Но раз возможность беззаветного взаимодействия, неоснованного на личной выгоде, имеется у детей, значит, сама по себе она в человека заложена, что в свою очередь означает, что ее можно выделить и сделать основополагающим фактором развития цивилизации. Общество, в котором каждый индивид ратует за всех, а не за собственное положение. Подобное общество, несомненно, может возникнуть исключительно на стадии высокоразвитого интеллекта, способного осознавать все плюсы общественного по сравнению с минусами индивидуального. Это общество ученых, изобретателей и созидателей. Золотая эпоха развития цивилизации. Торжество науки. Квинтэссенция разума. Дорога к обретению подобного состояния лежала через исследование загадок человеческого мозга. И путь в нейрохирургию оказался для молодого Сеченова предопределен. Родившись в 1900 году, он являлся ровесником нового прогрессивного XX века и был полон решимости сделать его истинно прогрессивным на деле, а не только в лозунгах газетных передовиц. Изучать медицину Сеченов начал в 16, и уже в 18 точно знал, где необходимо делать свои первые шаги на научной стезе. Именно в это время Великий Бехтерев по поручению правительства СССР создал НИИ «Мозга Академии Медицинских Наук СССР». Молодой Сеченов подал документы на перевод туда немедленно. Но в НИИ «Мозга» не брали студентов, там работали опытные ученые, и для того, чтобы попасть в обучение к самому Бехтереву, пришлось приложить немало усилий. Спустя два года Сеченов добился своего, получив студенческое место у великого академика. И с тех пор наука поглотила его с головой. Свою первую научную степень Сеченов получил в 27 лет. Бехтерев тогда с гордостью назвал его лучшим своим учеником. К огромному сожалению, спустя месяц великий ученый скончался. Но его наука не пропала даром. Бехтерев предрекал, что в будущем Человечество достигнет выдающихся ментальных способностей, ибо таковые заложены природой в структуру головного мозга, и тяжелым физическим трудом вместо людей будут заниматься механизмы, являющиеся плодом творения высоконаучного разума. Это подвигло Сеченова на углубленное изучение механики и вскоре натолкнуло на вполне логичный вывод — вершины эволюции сознания — Человек-интеллектуал будущего, Homo futurum, будет являться не просто квинтэссенцией разума. Он будет являться квинтэссенцией человечества. Миллиарды людских разумов по сути объединятся воедино. И для обслуживания своих нужд и открытий им потребуется столь же огромная армия механизмов, способная действовать по приказу хомо футурум как единое целое. Иными словами, объединившиеся в коллективный разум Homo Futurum будут управлять армией механизмов, которую также объединят в единый механистический организм. Механистический коллектив будет строить и производить. Коллектив разумов будет творить и изобретать. Так будет выглядеть общество будущего. Общество Homo Futurum – единый высоконаучный коллектив. В 35 лет, в 1935-м, Сеченов с блеском защитил докторскую и получил должность профессора в НИИ «Мозга». С этого момента он начал работу над собственным проектом, посвященным исследованию коллективного разума. Через год, в 1936-м, он сделал свое первое основополагающее открытие, к которому шел 20 лет — «Полимер». Уникальная структура, основанная на свойствах кремния, углерода, Германии, тяжелой воды и волновой теории, заложенной его учителем Великим Бехтеревым. Открытие революционное настолько, что до сих пор в совершенстве понять весь его механизм, помимо самого Сеченова, смог только Захаров, его ближайший друг, соратник и единомышленник. Полимер оказался действительно уникален. Ни жидкий и ни твердый, гибкий и пластичный, способный принимать любую форму и хранить память о ней в собственной структуре. Полимер являлся идеальным кандидатом в носители информации нового вида, не требующие цифровых кодов и электрических сигналов. До этого состояния полимер еще предстоит довести. Но Сеченов не сомневался в успехе. За минувшие два года Они с Захаровым продвинулись настолько далеко и успешно, что решение этой задачи остается вопросом полутора-двух лет. Вопрос этот Сеченов считал решенным, ибо его главная цель простиралась значительно дальше. Нейрополимер. Вот что должно быть создано. Неэлектрический, самовосстанавливающийся пластичный носитель информации, управляющийся силой человеческой мысли. Именно такое вещество требуется человечеству для создания единого высоконаучного коллектива, в которое будут объединены общество людей и армия машин. Вот она, цель жизни Дорога к ней будет нелегка и не быстра, но она стоит преодоления любых преград. Воодушевленный Сеченов начал бесконечный путь кропотливых исследований. Но тут грянул 1937 год. Советский Союз захлестнула волна кровавых чисток, которая не обошла стороной и НИИ мозга. Руководитель НИИ был арестован, признан врагом народа и расстрелян. Следом за ним были арестованы все научные специалисты, получившие должности в НИИ по его прямому указанию. Институт фактически оказался опустошен, лишившись всего старшего научного состава и деятельность нии прекратилась академия наук срочно занялась реанимированием парализованного нии и сечинов как перспективный молодой профессор а также лучший ученик и известный последователь бехтерева был назначен его руководителем академия наук поставила ему задачу заново наладить эффективную работу института и сечинов принялся за дело как говорится не было счастья да несчастье помогло Став главой НИИ «Мозга», он сформировал новый научный коллектив, привлекая к работе единомышленников. В числе первых профессорскую должность в НИИ получил Харитон Захаров. Имеющий к тому времени докторскую степень по медицине, и в том же году НИИ «Мозга» приступил к проекту человек общества целью которого стало создание человека будущего, свободного от всех пороков частного и индивидуального. Поначалу Сеченов даже находил символичным, что возможность создать новую формацию человечества, презревшую эгоизм и стяжательство, возникла у него именно благодаря грызне эгоцентричных карьеристов и правителей. Но вскоре репрессии приняли ужасающий размах и стало не до иронии. По доносу в застенки НКВД мог попасть едва ли не каждый. И множество ученых оказались репрессированы только из-за того, что нынешние враги народа оказывали им протекцию десяток лет назад, а то и еще раньше. Знакомые старшие чины из зоновой НКВД, лечившие усеченного свои утомленные злодеяниями головы, не раз сетовали на то, что население чрезмерно усердствует с доносами, перегружая чекистов излишней работой. У НКВД, мол, имеется четкий план борьбы с врагами народа, продиктованный партией, и рвение доморощенных активистов все сильно усложняет. Как бы то ни было, от вероятности оказаться врагом народа не был застрахован никто. Но удача вновь оказалась на стороне Сеченова. Полгода назад товарищ Сталин начал испытывать сильные головные боли и усилия личных врачей исправить ситуацию не увенчались успехом. Говорят, в результате кого-то из них арестовали по подозрению в подрывной деятельности, направленной против вождя советского народа. Насколько это было правдой, Сеченов не знал. Но раз ему поручили восстановить здоровье товарища Сталина, несложно предположить, что врача, занимавшегося этим ранее, ныне на прежней должности нет. Сеченов провел ряд процедур с применением методик собственной разработки, основанных на полимерах, и за месяц избавил вождя от тяжелых головных болей полностью. С тех пор он видел Сталина только однажды, на плановом медосмотре. Но нужная информация быстро попала в соответствующие руки, и НКВД обходила ни мозга стороной. До сегодняшнего утра Конечно, Вавилов и Королев не являются штатными сотрудниками его НИИ. Но в НКВД не могут не знать, что они осуществляют тут научную деятельность на общественных началах. Но ни этот факт, ни мировое имя Вавилова не помешали аресту. Вряд ли наверху не в курсе произошедшего. Но Сеченов рассчитывал, что информация о подобных решениях не дошла до товарища Сталина. И потому вождь не откажет ему в снисхождении для выдающихся ученых. Остается надеяться, что до следующего медосмотра вождя народов с обоими арестованными не случится ничего катастрофического. Это единственное, чем он может помочь им. Просто так попасть на прием к Сталину ему никто не позволит. Сеченов вновь тяжело вздохнул и продолжил расчет химической формулы.